Глава 17. Грей стояла в окне, задергивая занавески, потому что в доме случилась беда. Слегла никогда доселе не хворавшая бабушка Оливер. Как и всем очень здоровым людям, мысль о болезни была ей почти так же непереносима, как мысль о самой смерти. Она хлопотала по дому, пока не свалилась. Один единственный день болезни сделал ее другим человеком.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 и профиль старушки четкой тенью обозначился на беленой стене. Ее большая голова оказалась еще больше из-за юбки, тюрбаном, обкрученной вокруг головы. Грейс немного прибрала в комнате и подошла к бабушке. А «Вот и я. Давайте пока не очень поздно пошлем за доктором». «Я не хочу», — объявила бабушка Оливер. «Тогда кто-то должен посидеть с вами».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 Не все ли вам равно, что с вами будет, когда душа расстанется с телом? Прямо покоя лишилась. Вы бахнули, как бы узнали, как он за мной во сне гоняется. И как я тогда с ним сговорилась, ума не приложу. Я всегда была такая отчаянная. Вот если б кто попросил за меня. Миссис Мелбери с радостью вам поможет. Мда, он и слушать ее не станет. Тут надо кого-нибудь помоложе. Грейс испугалась. «Вы думаете, что он это сделает для меня?» «Еще как сделает!» «Я к нему ни за что не пойду. Да я с ним и не знакома». «Будь я молоденькой и хорошенькой», продолжала лукавая бабушка Оливер. «Я бы радовалась, что могу помочь старым косточкам спастись от язычника»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 зная, что не встретят там никого из домочадцев, тихонько открывая калитку, Грейс подумала, что погода не благоприятствует ей. В воздухе оттепель брала верх над ночными заморскими, крупные капли срывались с ветвей, затопляя грядки, на которых из-за избытка влаги ничего не росло. И все же из года в год с упорством обреченных на грядках сажали и сеяли овощи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 и притягательного. Грейс слыхала, что доктор молод, но самая цель ее посещения изгоняла из сознания мысли о его возрасте и положении. Глядя на него глазами бабушки Оливер, Грейс видела в нем безжалостного Юпитера, требующего человеческих жертв. В иных обстоятельствах она избегала бы с ним знакомства.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 чем научные сочинения и препараты. Как бы ни увлекался доктором узами или мыслителями, одиночество хинтекской жизни уже начало накладывать отпечаток на его впечатлительную натуру. Зима в деревне в уединенном доме без общества бывает терпима, приятна и даже восхитительно при определенных условиях, которых не может быть у врача, ибо он попадает в деревню по воле случая. Эти условия заключаются в старых воспоминаниях, которыми человек биографически, если угодно исторически, связан с каждым одушевленным и неодушевленным предметом в поле его зрения. Так жили Уинтерборн, Мелбери, Грейс, знали все о тех, кто в минувшие дни ступал по унылым полям, кто плугом взрывал пласты весенней земли, и взрастил деревья на соседнем холме. А тех, чьи кони охотничьи собаки выскочили однажды из-под леска напротив, а птица, гнездящихся в придорожном кустарнике, о драмах любви, ревности, мести и разочарования, разыгравшихся в деревенских домах, помещичьей усадьбе, на улице, в лесах и лугах. Местность может быть красивой и величественной,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 Узнав, кто такая Грейс, Мелбери, доктор и в иных обстоятельствах тотчас позабыл бы о ней. А если не позабыл, то отнесся бы к ней совершенно иначе. Он бы не лелеял в душе ее неземной образ, но мысленно играл им как игрушкой. Это было в его натуре, но в деревне он не мог позволить себе подобную бесцеремонность.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 Намечтавшись вдоволь, Фитцпирс говорил себе, что же Грейс не миссис чармонд но она милая, чудная, исключительная девушка. Тем утром он по обыкновению завтракал в одиночестве. Снежинки нехотя и бесцели плавали в воздухе, отчего темный лес, высветляясь, казался серым.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 что стояли в середине зимы местному уроженцу капризы природы дали бы обильную пищу для размышлений он заметил бы что не кстати проклюнувшиеся почки на деревьях залепил мокрый снег что гнезда до срока свиты и нетерпеливыми птицами затоплены талой водой но все это были приметы чуждого доктору мира и внезапно утратив интерес к привычным грезам, Он ощутил невыразимую скуку. Надолго ли мисс Мелбери в Хинтаке? Погода не располагает к случайной встрече на улице, чтобы познакомиться с ней нужно исключительное истечение обстоятельств. Ясно одно: знакомство должно произойти как бы не в значай и ограничиться легким ухаживанием, ибо высокое призвание в один прекрасный день несомненно уведет его к иным сферам бытия. С такими беспорядочными мыслями он прилег на кушетку, изголовье которой, как во многих старых домах, защищал от сквозняка полог. Он пытался читать, но так как ночью бодрствовал до трех часов, книга выскользнула у него из рук, и он задремал.